Глава 17 Все внимание было направлено на Юрия Федоровича. Отец Антонин шел медленно, вчитываясь в строки на последней странице газеты «Правда». Передовица этого издания вещала о дне советской милиции в призывах по-ударному завершить год. «28 ноября с немцами спартачи будут играть. Надо посмотреть» пробубнил себе под нос Юрий Федорович. Видимо, он изучал спортивную страницу газеты. Услышав фразу про футбольный матч, Тося громко выдохнула и села на стул. «Доча, ты чего?» — удивился Белецкий, подойдя ближе к столу. «Да, так, надо уже заканчивать с игрой в молчанку. Только вот есть один опасный фактор, который надо бы устранить для успокоения». «Юрий Федорович, а разрешите ружье посмотреть?» — спросил я. «Но, держи! Только не поранься!» — громко захохотал отец Тоси, протягивая мне ружье с оптическим прицелом. Сам Юрий Федорович сел за стол, и ему тут же Серафима Григорьевна принесла кастрюлю с вареной картошкой, посыпанной зеленью. «Саша, присаживайся, а то остынет!» — приглашала меня мама Тоси, но я старался выдержать паузу. Пока я осматривал ружье, внимательно следил за Юрием Федоровичем, читающим газету. Однако он только листал ее и изредка поднимал глаза на меня и Тоню. Он нахмурил брови и заскрипел зубами. Главное, что у него нет ружья. «Ну, что, молодежь, испугались? Думали, мы не поймем, что Сашка тот самый летчик», — сказал Юрий Федорович. Он раскрыл газету и показал на статью. «В газете «Правда» была та самая статья обо мне, интервью для которой у меня брала Анна Краснова». Тут и мое фото в парадной форме и фото в шлеме после какого-то вылета в Торске. Ну и материала немало написано. Тут вон, все есть. Я когда читал, прям радовался за Сашку. Уважаю, целый майор. Главное, не побоялся признаться мать. А ты, дочь, зачем путала нашего Сашку, а? Папа, ты его пристрелить хотел, сказала Тося. Ну, не ври. Хотел, хотел, сказала Серафима Григорьевна. «Она ведь так страдала, что в Афган потом помчалась. Как мне надо было реагировать? Единственная дочь и на войну из-за какого-то то казб. «Саня, это не про тебя сейчас», — извинялся Юрий Федорович. «Надо было заканчивать с этим спором, а то так мы и не пообщаемся, да и то не уже нехорошо». Отдавайте я то скажу», — решил перехватить я инициативу. «О, это по-нашему. Смелость в тайге не последнее дело. Давай, Сашка!» Открыл бутылку с настойкой Юрий Федорович и нагнулся, чтобы налить мне. «Не стоит. Я вообще-то не совсем пьющий», — опередил я отца Тоси. Юрий Федорович сощурился, посмотрев на Тоню, супругу, а потом и снова на меня. «Ну, ладно, мне больше достанется». Белецкий налил себе полную рюмку и посмотрел на меня. Я поставил ружье рядом с собой и взял бокал. «Юрий Федорович и Серафима Григорьевна, дорогие родители! Как я понимаю, обо мне вы немного знаете!» Начал я издалека. «Да почти ничего!» Развела руками мама над газетной статьей. «Ну, кроме того, что ты не совсем пьешь, и у тебя четыре ордена Красной Звезды!» Посмотрел Юрий Федорович на фотографию в правде. «Значит, сейчас устраним этот пробел!» Я взял Тосью за руку, чтобы хоть немного ее поддержать. «Итак, меня зовут Александр Александрович Клюковкин, майор советской армии. Вырос в детском доме. Мамы в живых нет, а отца я и не знал никогда. Большая часть моей жизни описана в этих строках. И несмотря на то, что перед вами тот самый летчик, с которым у Тоси сорвалась свадьба, я ее люблю». Поднял я бокал. Все чокнулись бокалами и выпили. Атмосфера за столом немного разрядилась. Тоси тоже перестала вздрагивать. «Саш...» «Теперь ружье верни», — сказал Юрий Федорович. «Я не дам», — ответил я и выпил компот. «Все же с ружьем лучше, чем без него», — Юрий Федорович улыбнулся и принял на душу настойку. «Вот так, а теперь про это расскажи», — закусил картошкой отец Тоси. Он раскрыл газету и протянул ее мне. «Отцу Тоси было интересно, что за медаль у меня висит после всех наград». «Герой республики, сирийская награда», — ответил я. «О, а я тебе говорил, мать, что это иностранная. Молодец!» — похлопал Юрий Федорович меня по плечу. «Красивая. А ты, дочь, ты чего не говорила, что это той Сашка сирийский герой?» — спросила Серафима Григорьевна, смотря на мою фотографию. «Мам, ну вы не спрашивали?» «Нам, кстати, вместе вручали эти награды. Сам президент Сирии», — ответил я. Ситуация постепенно успокоилась, и мы перешли к нормальной трапезе. «И вообще, молодцы, что не поторопились. Все как мы с матерью. Тайга, тундра, бам, а потом и поженились», — вспоминал Юрий Федорович. Мама Тоси охнула и налила себе настойки. «Да-да, познакомились и через четыре дня расписались», — улыбнулась Серафима Григорьевна. Однако у мамы Тоси был еще один нерешенный вопрос с Юрием Борисовичем. «Юра, я тебе говорила, чтобы больше не делал схроны себе. Ты же мне сказал, что сало в холодильнике в гараже хранишь», возмутилась Серафима Григорьевна. «Мать, так и есть. он Сашка подтвердит», указал на меня папа Тоси. «Да, сало много в холодильнике», ответил я. «Угу. «А выпивку где взял? К соседу ходили?» продолжала давить мама. «Надо было как-то переключить тему, а то сейчас Юрий Федорович точно нарвется на проверку гаража». Но отец Тося и сам это понял. «Сашка, а ты на охоте хоть раз был?» «Нет». «Вот!» Тут отец Антонина активизировался. Ощущение такое, будто он хоть сейчас готов сорваться в лес. «Саша, ну, пожалей ты меня. Побудь дома под присмотром», — вновь зашептала Тося. «Да все хорошо, дочь. Я за Сашкой присмотрю. Стрелять научу, по так сказать», — стукнул Юрий Федорович по столу кулаком. А «Когда начнем тренироваться?» — уточнил я. «Да вот, прям сейчас. А то вы в армии с СПМ или Калаша только раз в год, наверное, стреляете. Два стволка — совсем другое оружие». Юрий Федорович пошел одеваться, чтобы потренировать меня в стрельбе. «Только, Саша-то, дай ружье, я в гараж отнесу», — протянул мне руку папа Тони. «Я с нее постреляю, Юрий Федорович», — ответил я. «Ну, ладно. Сейчас тренироваться, а завтра поливать пойдем». Никогда не думал, что мне придется заняться охотой. Одно дело стрелять по шарикам и кружкам в тире, другое — по душманам и боевикам на поле боя, но по зверям дело третье. Утром мы выехали на мотоцикле Днепр в лес, чтобы добраться до места обитания нужных нам животных. Снега выпало за ночь достаточно, чтобы торопить и добыть беляка. Оказывается, что не все так просто в выборе места для охоты. «Смотри учись, Саня, это тебе не в горах летать. Тут надо чувствовать, ждать, терпеть, спиваться и сливаться с природой», поправился Юрий Федорович, когда мы начали пробираться сквозь чащу леса. Отец Тоси шел впереди, держа на готове свое ружье с бм Мне же он оставил двустволку с 55 «Первое, что я понял на охоте, все надо познавать самому». Говорил Юрий Федорович много и часто странными терминами. «Запомни, хорошее ружье тебя промысловиком таюжником не сделает. Ходи, броди, да смотри в оба. Где и какой писк услышишь, гогот... Ну, или другие не самые знакомые тебе звуки. Лес он такой!» — задрал нос вверх отец Антонины. Какой? спросил я, идя след-вслед след за Белецким. «Ну, разный». Тут Юрий Федорович замер. Я аккуратно снял с плеча ружье и прислушался. — Так, Санек, сейчас все будет. Ни одного кабана загонял в свое время, — шептал Юрий Федорович. — А Зайцев? — Ну, с Зайцами дело имел реже. Рядом с нами обнаружили припорошенный след. Судя по всему, не так давно пробегал рядом косой. — Пошли в лог, — показал на овраг Юрий Федорович. Спускаемся в этот самый лог. Уже и я сам вижу, что след зайца уходит в низину. По глубокому снегу идти не так уж и просто. Чувствую, как уже начал потеть. «Сейчас тут тропить будем», — вновь тихо сказал Юрий Федорович. На его висках уже выступили капли пота, но держался он огурцом. Видна старая закалка. Тут он меня останавливает и показывает на другой склон врага. Там как раз было продолжение следов. Он же начинает мудрить, еще расшипнул Белецкий и подмигнул мне, уступая право выстрела. Ружье на готове. Появился адреналин, заставляющий пульсировать виски. Стрелять по животным мне еще не приходилось. Приклад приставил к плечу, держу в прицеле куст, пытаясь разглядеть беляка. Тут я увидел круглый зрачок. Заяц безотрывно смотрел на меня. Прижатые уши начали подниматься, и тут беляк сорвался с места. «Эх, уйдет!» — быстро проворчал Юрий Федорович, но беляка я держал в поле зрения хорошо. Заяц быстро помчался по склону, уходя вверх. Выстрел разорвал тишину. Заряд приподнял зайца. Секунда — и он упал на бок, прокатившись вниз. «Ну, с полем, Санек, даже не под ранок», — сказал Юрий Федорович, и мы с ним направились к добытому зайцу. По традиции в пасть положили веточку дерева, отдавая дань уважения животному. Добыв еще пару беляков, мы на сегодня закончили. Впечатление масса, а вот у Юрия Федоровича, кажется, остался эффект незавершенного действия. — Саня, ну, Заяц, это хорошо, а по-крупному не желаешь? — спросил он, когда мы разделывали Зайца у накрытого стола рядом с костром. — Смотрю, что это значит, — улыбнулся я. — На загонную пойдешь, завтра с мужиками собираемся кабана добыть. «Как тут откажешь? Тем более, что аппетит к новым ощущениям разыгрался. Почему бы и нет?» Утром мы выдвинулись на загонную охоту. Распределившись по номерам, я и Юрий Федорович заняли свое место недалеко от реки. Нам с Юрием Федоровичем достался десятый номер в загонной охоте, то есть до нас стояли еще девять охотников, на которых сейчас будут гнать кабана». — Ничего, Саш, у нас номер хороший. Кабан к реке любит бежать, чтобы скрыться. всматривался в чаще леса Белецкий. Время шло, а ни кабана, ни гончих не слышно. Уже и следов нашли достаточно. — Вот, видишь, следы кабанов имеют двойные отпечатки. Кроме главных копыт видны, вон, маленькие боковые копытцы, направленные в стороны. Показывал мне Юрий Федорович следы. С другими охотниками нашли места его жировки и лёжки. Вообще, лексикон охотников — отдельная тема. К началу загонной охоты я уже знал некоторые термины, и все благодаря Юрию Федоровичу. «Знаешь, как в старину говорили? Идёшь на медвежью охоту, приготовь в постели, позови доктора. А идешь на кабана, закажи гроб», — улыбнулся Юрий Федорович. «Настолько страшен кабан?» — спросил я. «Ну, по-разному бывает. Он быстрый, мощный. Одного дуплета не хватит, чтобы его добыть». Тут-то и началось само действие. Выжлицы и выжиловки начали гнать в нашу сторону кабана. «Мазок на маске, говорил отец Тоси, когда началась стрельба. «Один выстрел, второй, третий. Прицел сбился сегодня у всех». В нашу сторону, не замечая преграды гончих на хвосте, бежал кабан размером с маленького медведя. Только вот скорость у него была солидная. Выглядел секач свирепо. Огромная голова, покатый лоб, массивная хрюшка с долинными клыками. Ведь у него кости толстые и крепкие. Чувство такое, что на меня несется танк с хорошей лобовой броней». «Смотри, смотри, наш тык идет!» — громко сказал Юрий Федорович, заметив, что сикач мчится прямо на нас. Чуть отойдя с линии пути кабана, я и Юрий Федорович стали за деревьями, на случай, если придется спрятаться. Юрий Федорович скинул ружье и выстрелил дважды. Кабан взвизгнул, но так и не остановился. «Саня, не жди!» — подгонял меня Белецкий, перезаряжая ружье. «Неподготовленный человек в такой ситуации, прямо скажем, офигеет. Я даже не представлял себе, что на корнях и желудях можно так раскабанеть. Я взял упреждение по ходу движения кабана. Выстрел — и кабан рухнул. «Попал! Ну и еще раз полем, сынок!» — приобнял меня Юрий Федорович. «Если честно, мне, как человеку, росшему без родителей, было приятно общаться с папой Тоси». Его наставления, советы, подколы были не злостные, а какие-то отцовские. И уже вечером мы спокойно ехали на отцовском Днепре домой. У меня в рюкзаке замотанная голова кабана, оставленная мне в качестве трофея. А вот в люльке тихо и мирно спал Юрий Федорович». гончух, говорил отец Тоси во сне, вспоминая застолье после загонной охоты. И действительно, столько тостов, посвященных природе, я никогда не слышал. Вообще, чувствуется, насколько тонко ощущается среди охотников единение с природой, их благодарность лесу, полю, даже добытому зверю. И сама охота не представляется каким-то убийством. Скорее, еще одним проявлением принципа выживает сильнейший. Заехав в гараж, я закрыл ворота и начал рассуждать. Мне нужно было каким-то образом доставить в дом Юрия Федоровича. Соля, а я вот говорил, что хотел пристрелить тебя. — Раза четыре за сегодня. Тянул я за собой Юрия Федоровича, приближаясь ко входу в дом. — О, а ты мне говорил, что любишь Тосю? — Тоже раза четыре, Юрий Федорович. По дверях нас уже ждали Серафима Григорьевна и Тося. Ведь у них был почти как у комсоргов на партсобрании по случаю осуждения того или иного коммуниста. «Мы чуть-чуть», — сказал я. э не, сынок, так и говори. Мы выпили много, съели тоже много. И вообще, мы были на охоте», — возмутился Юрий Федорович и постарался выпрямиться перед женщинами. Получилось это у него совсем плохо, и он чуть было не рухнул назад. «Ой, совсем не стойкий оловянный солдатик. Заноси его, Саша», — покрутила головой Серафима Григорьевна. Переступив порог дома, Юрий Федорович никак не мог успокоиться. «Другая, а вот Саня сегодня кабана добыл. Вот его голова!» — вытянул он перед собой рюкзак. «Ой, добытчики!» — произнесла поднос Серафима Григорьевна и повела мужа наверх в комнату. Тося тоже смотрела на меня с укором. От чего случилось?» «Совсем ничего. Просто кто-то на радостях решил развязать. Тебе мало одного случая с УАЗиком?» «Господи, да что ж там такое произошло с этим УАЗиком?» «Да чего себя вспоминает этот рядовой случай?» Глаза Тося округлились, и она вытолкала меня в гостиную. «Рядовой, говоришь? Поехал пьяный и в наряде с дочкой начальника штаба. Еще по дороге колесо потеряли и задний мост на машине сломали!» На этом моменте Антонину и понесло. Да так, что у меня в голове наступило просветление. «Вот дурак-то был, Клюковкин!» «Ладно, это все в прошлом». «Вот зачем пить, Саша? Ты еще так?» «Успокойся. С твоим отцом для хорошей беседы установления доверительных отношений выпили». Тося фыркнула, сложила руки на груди и подошла к окну в комнате. «На смысл?» «Как ей объяснять, что все дело в отношении ко мне со стороны Юрия Федоровича, того самого отцовского внимания, которого у меня никогда не было?» «Я не знаю, поймешь ты или нет». «Мне бы всегда хотелось, чтобы хоть кто-то пришел ко мне в детский дом, в училище бы прислал письмо со словами «Привет, сынок!» Я был бы счастлив, если бы появился такой человек, будь он дядей, дедушкой или тестем, но именно как отец. А сегодня я это почувствовал. И, как видишь, я же сейчас после застолья на и не езжу». «Поездил бы ты у меня, мне и вертолетов хватает», — ответила Тося и села на диван возникла небольшая пауза нарушаемая только звуками хода стрелки часов на стене антонина продолжала сидеть задумчиво и поправляя изредка волосы есть не хочешь спросила тося «Нет, шулю и шашлыка хватило кабанчик был килограмм на сто пятьдесят ответил я и начал снимать куртку все же два дня на охоте придали телу не самый приятный аромат тось я в баню а со мной пойдешь спросил я я уже мылась «А я тебя мыться и не зову», — подмигнул я. Тоня подняла на меня глаза. Сначала сильно нахмурилась над щеки, но в глазах-то огоньки заиграли «Ну, пошли», — улыбнулась Белецкая. «Пожалуй, у меня давно не было такого приятного отпуска, когда я смог отдохнуть и телом, и душой. Родители Антонины — прекрасные люди, которым я по-настоящему проникся всей душой». Загрузившись через месяц набор тыл семьдесят 76 в Чкаловской, я спокойно занял привычное место у иллюминатора. Очередной рейс на войну в полной людьми грузовой кабине. Осмотревшись, я увидел перед собой молодых ребят, нескольких девушек и парочку умудренных опытом полковников, следующих вместе со мной в Хмемим. Пока что у всех веселые разговоры и радужные ожидания от заграничной командировки. «Ты уже посчитал, сколько заплатят?» — обратился один лейтенант к другому. «Да, ремонт хватит сделать. У меня сосед в Афгане на машину заработал, а тут, говорят, больше дают, да и обстановка спокойная». Но «У меня ротный тоже говорил, что через местных что угодно можно достать». Мало кто в самолете горячо выражал желание выполнить интернациональный долг, но и такие присутствовали. А «Вы первый раз в Сирию?» — спросил сидящий рядом со мной капитан. «Нет, в отпуске был. Теперь обратно еду». «Я вот тоже. В Афганистане не был, но сюда попросился сам», — ответил капитан. «Почему захотели?» «Знаете, а что еще должен делать офицер? Это наша жизнь, война, служба. Как минимум, лучше, чем командовать ротой в инженерной учебке», — ответил он. «Может, и прав, капитан. Но лучше на войну без веских на то оснований никогда не проситься». Ил-76 мягко коснулся полосы и начал пробег. Срулив с полосы, мы начали двигаться в направлении стоянки. В иллюминаторе можно было увидеть, как преобразилась база. Стоянки самолетов и вертолетов приведены в порядок. Все борта разделены между собой габионами, а дежурные экипажи стоят в отдельных капонирах. Командо-диспетчерский пункт покрашен и отремонтирован. А штаб полка теперь находится под охраной и затянут маскировочными сетями. На фасаде натянут красный транспарант с очередным лозунгом. С такого расстояния не прочитать его содержание. И сам жилой городок теперь превратился в огромный человейник из модулей, скрытый за высоким чистоколом ограждения. Как только я вышел на залитую солнцем бетонку, то в душе было очередное ощущение, будто и не уезжал никуда. Солнце припекает, теплый ветер сушит губы, а под ногами раскаленный бетон. От громкие разговоры людей я получал истинное удовольствие, глядя на развивающиеся флаги Советского Союза и Сирии. Звук трепыхания на ветро этих полотен всегда приятно слышать. Не торопясь и оглядываясь по сторонам, я направился к модулям. Надо было теперь найти, где мне проживать. На входе в жилой городок солдаты меня проверили и пропустили. «Видно, что теперь нас целый батальон охраняет. Эти же солдаты и подсказали мне, где живут вертолетчики». Несмотря на то, что сто Тоси мне было хорошо, по своим однополчанам я немного соскучился. Поэтому и взял с собой немного подарков от Юрия Федоровича. Он предлагал мне бочку с дистиллятом, но я согласился только на пару бутылок его самогона. А вот саллы взял столько, сколько предложили. Этот натуральный продукт точно не залежится долго. Достигнув нужного мне жилища, я вошел внутрь. Не надеялся кого-нибудь здесь встретить, но обуви на входе в комнаты было много. Такое ощущение, что все сейчас охлаждаются под кондиционерами. «Хозяева, разрешите войти!» — громко сказал я, открывая дверь комнаты. Но мне никто не ответил. Я сделал шаг за порог и увидел больше десятка человек, собравшихся за столом. Все повернулись на меня, но никто и слова не произнес. Кто-то сидел на кровати, кто-то на стульях, а кто-то и вовсе стоял у стены, сложив руки на груди. «Сан Саныч!» — повернулся ко мне один из летчиков-штурманов ми восьмого, но дальше говорить не стал. Улыбаться мне уже не хотелось. Собравшиеся в комнате были в подавленном состоянии. «Кто?» — задал я вопрос.